Сейчас. Сегодня ночью я загляну в сарай, где живет мать Акмаля. Хочу выяснить, какая там обстановка, где горничная спит, чем питается и зачем приехала сюда. Хотя подозреваю, что она еще не готова раскрыть мне все карты. Сначала надо заслужить ее доверие, а это как раз по моей части. Я не случайно владею одной из лучших сиднейских клиник и репутацию заработала отнюдь не подковерными интригами и непустым пустым хвостовством. Нет, мой бизнес основан на взаимоуважении и доверии, и я убеждена, что именно эти два качества помогут нам спастись. Всегда полезно составить четкий план действий. Я не из тех, кто сидит сложа руки, не зная, что делать и как о себе позаботиться. Этому меня научил Джек. Никогда не полагаться на мужчину. Вообще ни на кого не полагаться. Рассчитывать лишь на саму себя. На яхте я сделала все, что было в моих силах. Попыталась сбежать, написала любимому. Попросила юных рыбаков предупредить полицию о том, что мы в опасности. И все равно оказалась на острове, где и встретила этих странных женщин, которым, как мне кажется, здесь не место. Но я верю, если действовать сообща... Нам удастся отсюда сбежать. Нужно лишь немного решимости и хороший план. Кики и Купер, приняв душ, рисуют и читают, устроившись на диванчике в пижамах. По телеку идет фильм из 80-х, который, я, кажется, не смотрела. Сегодня утром Волис притащил два ящика с молоком, свежими фруктами, лакомствами для детей. Понятное дело, Чарльз нарочно сложил туда все, что обожают дети, а я терпеть не могу. Это мое наказание. Дар его ненависти — сладкое печенье, крекеры, арахисовое масло, леденцы, шоколадно-ореховая паста, шипучий лимонад и любимые фрукты детей — яблоки и мандарины. Дочь с сыном были вне себя от радости, когда Воли оставил ящики у порога и уковылял прочь, запустив руку в густую копну волос. А я дрожала, глядя ему вслед, и не решаясь открыть дверь, пока он не скрылся за поворотом. Кики и Ку поплетают сласти, пока из телека доносится рык киношного динозавра. А я наполняю рюкзак подарками. Леденцы, остатки чая, коробка шоколадных конфет. Рядом с тремя мандаринами кладу дезодорант, взятый с яхты, лосьон для рук и шампунь. Надеюсь, этот шаг навстречу, это скромное подношение, поможет мне расположить к себе маму Акмаля. Она ведь, наверное, и не догадывается, что мы с ней живем в одном и том же аду. Даже ночью жара не спадает. От неумолимой влажности кожа блестит, а одежда липнет к подмышкам. Беременность только усложняет ситуацию. Душно. Как же мне душно. Я иду, стараясь не наткнуться больной ногой на невидимое в кромешной тьме препятствие. Чтобы не попасться на глаза мужчинам, приходится соблюдать осторожность. Поэтому с собой у меня нет ни фонарика, ни свечи. «Будет плохо, если меня заметят. И еще хуже» если рядом со мной заметят женщин. Рюкзак прилипает к коже и тяжело давит на спину, пока я поднимаюсь по холму к папоротникам. Из кустов доносится пение сверчков и других неведомых насекомых. Над головой, точно веера, покачиваются шелестя пальмовые листья. Добравшись до папоротников, я раздвигаю стебли и шагаю вперед, нечаянно угодив лицом в паутину. Осторожно ее сдуваю, стараясь не шуметь, и стряхиваю остатки с кожи и волос. Уж если паутина меня пугает, а побеги и думать не стоит. Мне нужна сила духа, отвага, которая раньше мне особо и не требовалась. Открыть собственную компанию, родить двоих детей и произнести клятву на свадьбе — все это тоже требовало мужества, но его и не сравнить с тем, в котором я нуждаюсь сейчас. Преодолев заросли папоротников, я останавливаюсь на вершине холма и окидываю взглядом территорию. Поросший травой склон окутан тьмой, что мне на руку. Никто не заметит, как я спускаюсь. Но хижину, где живет мать Акмаля, освещает тусклый свет мигающих флуоресцентных ламп. Слышатся голоса, говорящие на незнакомом мне языке, и громкий плач Акмаля. В ноздри ударяет запах имбиря и рыбного соуса. Из радиоприемника доносится поп-музыка. Я крепко сжимаю лямки рюкзака и гадаю, как отреагируют горничные на мое появление. Только бы не завопили. В дверном проеме виднеется силуэт женщина с татуировкой. Она в лифчике от бикини и черной юбки. В руке сигарета. Говорит, в основном она. Рядом ползает малыш-акмаль в подгузнике. Мужчин не видно. Ни Рыжего, ни Уоллеса, ни Чарльза. Пожилой горничный тоже. Я начинаю спускаться по склону, мысленно готовясь к знакомству.